Есть ещё более мучительные сны. Это когда вы думаете, что осуждены выполнить какую-то необыкновенную задачу, какую-то невозможную работу, вроде того, например, как сосчитать листья в лесу или бежать так же скоро и легко, как воздух, пролетать со скоростью мысли, долинные моря, горы, чтобы поймать какую-то неопределённую скользящую фигуру, которая всегда оказывается впереди нас и манит нас, ведоизменяясь. Не снился ли вам такой сон, тренмер, в то время, как в вашей жизни были ещё желания и химеры? О, как часто возвращается ко мне этот призрак, как он зовёт меня, как он меня преследует. Иногда он является мне в изящной форме бледной девушки, которая была моей подругой и сестрой на заре моей жизни, которая счастливее меня, так как умерла в самом расцвете молодости. Она приглашает меня следовать за ней в страну отдыха и покоя. Я стараюсь идти за ней, но она существо воздушное, уносимое ветром, она опережает меня, покидает и исчезает в облаках, а я всё бегу, так как увидала на берегу воображаемого моря другой призрак, который приняла за первый и стараюсь нагнать его с прежним пылом. Но когда он обёртывается, я вижу, что это нечто отвратительное, какой-то иронизирующий демон, кровавый труп, искушение или упрёк совести. а я все бегу, бегу, потому что какое-то роковое обаяние влечет меня к этому призраку, который как будто сливается вдалеке с горизонтом, то вырастает из земли под моими ногами, чтобы показать мне новое направление. Увы, сколько миров обижала я во время этих путешествий души. Я перешла белеющие степи ледяных стран, я бросила мимолетный взгляд на ароматные саванны, над которыми всплывает такая прекрасная такая светлая луна на крыльях сна я пролетела над обширными морями необъятность которых пугает мысль я пережала быстрые корабли и больших хищных птиц в какой-нибудь час времени я могла наблюдать восход солнца у берегов Греции и закат этого светила за голубыми горами Америки я видела народы и государства под моими ногами и могла вблизи рассмотреть красную поверхность планет, блуждающих в небесных пространствах. Я сталкивался с бегущими тенями, распространёнными веяниями ночи. Какие сокровища воображения, какие богатства природы не исчерпала я в этих галлюцинациях сна. К чему мне послужили путешествия? Видела ли я что-либо, напоминавшее мне мои фантазии? О, как бедна мне казалась природа, Как мрачно небо, как узко море в сравнении с землями, небесами и морями, которые я видела в моём фантастическом полёте. Много ли красоты может представить действительная жизнь, чтобы пленить нас? Много ли могущества остаётся на долю человеческой души, чтобы наслаждаться и любоваться, когда воображение всё уже заранее истощило злоупотреблением своей силы? Эти сны были однако изображением жизни Они показывали мне её, затемнённую от контраста слишком сильного блеска неестественного света, подобно тому, как дела будущего и история мира изображены слишком темно и ужасно в священной поэзии пророков. Следуя за тенью через пустыни, через ущелья, через вылышепство и пропасти жизни, я всё видела, но не могла остановиться. Я была близка ко всем опасностям, и не подверглась ни одной, так как мне всегда помогала эта роковая сила, носившая меня в этом вихре по Вселенной, растилавшейся у моих ног. Вот сны, которые мы себе создали. Мы употребляем день на то, чтобы отдохнуть от ночи. Часы деятельности для всего живущего застают нас погруженными в какое-то небытие — беззаботными, безжизненными, в ожидании вечера, когда мы можем истратить на непроизводительные мечты ту небольшую силу, которой мы набрались за день. Так течет моя жизнь уже много лет. Вся энергия моей души поглощается и убивается, направленная на самое себя, и весь ее внешний труд состоит в расслаблении и разрушении тела. На моей подстилке и звереске я спала неспокойнее, чем на моей от ласной кровати. Я только не слышала боя церковных часов и могла воображать, что в этой бессоннице, смешанной с тяжёлым сном, я провела долгий час вместо целой ночи. По моему мнению, в наших домах мы становимся рабами непобедимые потребности всегда знать, в котором мы часу нашей жизни. Напрасно старались бы мы избежать этого. Мы знаем о приближении дня потому употреблению времени, которое идёт на всё окружающее нас. а ночью, в тишине, когда все спит и когда забвение как будто витает над всем существующим, меланхолический звук часов безжалостно отсчитывает вам число шагов, которые сделали вы к вечности, и число минут, которые прошедшие поглощают без возврата. Как серьезны и торжественны эти голоса времени, раздающиеся подобно крикам смерти и замирающие в жилищах живых или над могилами беззвучного кладбища. Как они поражают вас и как заставляются дорогаться от гнева или испуга в вашей тёплой постели. Ещё один, говорила я себе часто. Вот ещё открывается одна частица моего существования, ещё гаснет луч надежды. Ещё часы, все потерянные часы, падающие в бездну прошедшего, не приводя на смену того часа, когда я почувствую, что живу. Я провела вчерашний день в глубоком оцепенении. Я не думала ни о чём. Мне кажется, что я отдыхала целый день, но я не замечала, что отдыхаю. А в таком случае что, пользы? Вечером я решила совсем не спать и употребить возрождающуюся в моей душе силу к мечтаниям, на преследование, как прежде, какой-нибудь одной цели. Я уже давно не борюсь более ни с бодрствованием, ни со сном. В эту ночь мне хотелось снова начать борьбу, и так как во мне материя не может заглушить разума, то сделать по крайней мере так, чтобы разум преодолел материю. Но это было безуспешно. Побеждённая и тем и другую, я провела ночь, сидя на скале. Под моими ногами лежал ледник, который при свете луны блестал, как бриллиантовый дворец арабских сказок. Над моей головой простиралось чистое и холодное небо, в котором Звёзды сияли широкими и светлыми кругами, подобно серебряным блёсткам гроба. Это пустыне действительно очень красиво. И поэт Стейньо провёл здесь ночь полную экстаза и лирической лихорадки. Я же увы чувствовала в моём мозгу лишь негодование и ропот, так как эта мёртвая тишина тяготила мою душу и оскорбляла её. Я спрашивала себя, к чему мне эта любопытная душа, вечно жаждущая, тревожная, неспособная остаться на земле, вечно рвущаяся к воздушному небу, которое никогда не открывается для её взгляда, никогда не отвечает ей словом надежды. Да, я ненавидела эту сияющую чудную природу, так как она расстилалась тут передо мною подобно глупой красоте, которая горделиво и молча стоит перед мужским взором и думает, что ей довольно лишь показаться». Потом мною овладела отчаянная мысль. Когда я буду знать, я еще более буду достойна сожаления, потому что я не в состоянии буду мочь. И вместо того, чтобы поддаться философской беззаботности, я поддалась скуке при мысли о том ничтожестве, в котором заключено мое существование. Глава 31. Итак, Тренмер, я покидаю пустыню. Я иду на удачу искать движение и шума среди людей. Я не знаю, куда я пойду. Стеню решился прожить месяц в разлуке со мною. Проведу ли я это время здесь или в другом месте, ему всё равно. Я хочу дать себе отчёт в одной вещи: узнать, как лучше будет мне жить на свете с привязанностью или без неё. Когда я начинала любить Стэнию, я думала, что привязанность перенесёт меня через те границы, у которых я остановилась. Я так гордилась при мысли о том, что во мне ещё есть остаток молодости и любви. Но я теперь сомневаюсь в этом и не знаю больше, что я чувствую и что я такое. Я искала уединения, чтобы понять себя и изучить. Ведь покинуть так свою жизнь без руля и без ветрил в мрачном море значит... разбить её самым непроизводительным образом. Лучше буря, лучше гром, по крайней мере, чувствуешь себя, сознаёшь свою погибель. Но для меня уединение всюду и безумно искать его в пустыне предпочтительнее, чем в другом месте. В пустыне оно лишь спокойнее, молчаливее. И вот меня это убивает. Мне кажется, что я открыла причину уничтожения, Удерживающие меня в этой жизни разочарование и утомление. Это страдание. Страдание возбуждает, оживляет, натягивает нервы. Оно заставляет сердце сочиться кровью, оно приближает агонию. Страдание это ужасные конвульсии, уносящие нас с земли и дающие нам силу подняться к небу, проклинать и кричать. Умереть в летаргии значит не жить и не умереть. Это значит потерять все преимущества, не вкусить всех наслаждений смерти. Здесь все способности засыпают. Для больного тела, в котором живёт сильная и молодая душа, этот живительный воздух, эта животная жизнь, это отсутствие пылких ощущений, эти долгие часы покоя были бы благодеянием. Но у меня именно душа делает тело слабым, и пока она будет страдать, тело не перестанет разрушаться. как бы ни был живовителен воздух и животный режим. Да, это уединение давит меня в настоящую минуту. Странная вещь, я так его любила и не люблю более. О, это ужасно, Тренмор. Когда мне было мало всей земли, я удалялась на лоно Бога. Я шла призывать его в тишине полей. Мне приятно было проводить там целые дни, целые месяцы в мечтах о лучшем будущем. А теперь я так измучена, что даже надежда не поддерживает меня. Я еще верю, потому что желаю, но это будущее так далеко, а жизнь наша так бесконечна. И что же, разве уж невозможно привязаться к ней, втянуться в нее? Разве все потеряно безвозвратно? Бывают дни, когда я верю этому, и эти дни еще не самые жестокие. Для меня в такие дни надежда не имеет остроты, но я верю. Нибытие мне кажется ужасным. Но в дни, когда вместе с мягким веянием воздуха, вместе с утренним лучом просыпается во мне бодрость существования, я чувствую себя самым несчастным человеком. Испуг, тревога, сомнения гложут меня. Куда деться? Куда укрыться? Как выйти из этого мрамора, который, по словам поэта, доходит мне до колен и держит меня, как могила мертвеца. Ну что же, будем страдать. Это всё-таки лучше, чем молчать. В этой спокойной и немой пустыне страдание смягчается, сердце смиряется. Бог. Ничего, кроме Бога. Это много, это слишком много. Среди волнений общественной жизни это недостаточное вознаграждение и утешение. В уединении это слишком огромная мысль, она подавляет, она пугает, она порождает сомнения. Сомнение охватывает мечтающую душу, вера воцаряется в душе страдающей. И потом я уже привыкла к моему страданию. Оно было моею жестокую, неумолимую, безжалостную сестрою, но гордую, исполненную стоической решимости и суровых советов. Вернись же, о мое страдание! Зачем ты покинула меня? Я не могу иметь другой подруги, кроме тебя, и я вовсе не хочу тебя терять». Только тобой одним велик человек. Если бы он мог быть счастливым в нынешнем свете, если бы он мог с ясным челом и спокойным взором смотреть на все ужасы окружающего его человеческого рода, он не был бы выше этой пошлой трусливой толпы, которая опьяняется преступлением и спит в грязи. Это ты чудное страдание, Напоминаешь нам чувство достоинства, заставляя нас плакать над заблуждениями людей. Это ты отделяешь нас, овечек пустыни, и ставишь под охрану небесного пастыря, который глядит на нас, жалеет нас и, может быть, утешит нас. Человек, не страдавший — ничтожество. Это существо несовершенное, бесполезная сила, грубая материя без всякой цены, которая под мастерье режет ножницами, пробуя придать ей фасон — Поэтому я уважаю Стэнио меньше, чем тебя, Тренмар. Хотя в Стэнио нет ни одного порока. А ты имел их почти все. Но ты твердая сталь. Бог опустил тебя в кипящую смолу и, перевернув тебя в ней ста способами, сделал из тебя крепкий и драгоценный металл. Глава тридцать вторая Лелия спустилась с гор, и с помощью горсти золота, розданного ею по дороге, скоро достигла соседних долин. Немного дней спустя после того, как спала на вереске Монтевердора, она очутилась в роскошной обстановке одного из тех внутренних городов долины, которые поражают своими богатствами. Как Тренмар помолодел и окреп в остроге, так и Лелия надеялась возродиться в силу своей храбрости среди презираемого ею общества и его радостей, возбуждавших в ней отращение. Она решила победить себя, покорить возмущение своего дикого ума, окунуться в волны жизни, возбудить на время свои аппетиты, рассеяться, взглянув вблизи на Клоако общества и примириться с самой собой посредством сравнения. Лилия не испытывала симпатии к человечеству, хотя страдала всеми его болезнями и соединяла в себе все скорби, рассеянные по лицу земли. Но слепое и глухое человечество чувствовало ее страдания, не давая себе в этом отчета. Лицемерные и тщеславные люди из общества скрывали свои раны и истощение крови под блеском деланной поэзии. Они краснели в виде себя такими старыми, такими бедными, среди поколения старости, которого они не видели и не замечали, что бедность сквозит всюду. Чтобы сделаться молодыми, как те, кого они считали таковыми, они лгали, навязывали себе различные идеи, отрицали все свои чувства. Эти люди, всосавшие в себя дряхлость с молоком матери, корчили из себя невинность и простоту. Другие, менее испорченные, отдавались течению века, анемичные и слабые, они шли за обществом, не зная зачем, не спрашивая, где причина, где цель. Они обладали слишком посредственной натурой, чтобы очень тревожиться о окружавшей скукой. Маленькие, слабые, они покорно чахли. Они не спрашивали себя, могут ли они найти помощи в добродетели или пороке. Они были одинаково ниже той и другого. Без веры, без атеизма не развете. Не следующие до того, что хотели бы всё подчинить узко строгим системам, они могли констатировать, из каких фактов состоялась материальная история света, но они никогда не хотели изучить нравственную сторону общества, не прочесть историю человеческого сердца. Это были люди одного дня, рассуждавшие о прошедших и будущих веках, не замечая, что все они сотворены из одной массы. что если бы их собрать всех, то они могли бы сесть на скамье одной и той же школы и слушать одного и того же учителя. Некоторые небольшая кучка, представляющая однако известную социальную силу, прошли отравленную атмосферу времён, не потеряв первоначальной твёрдости своей природы. Это были люди исключительные по сравнению с толпой, но они были необыкновенно похожи друг на друга. Чеславия, единственная пружина эпохи безверия, возбуждала в них мужественное благородство, в силу которого все они представляли тип грубой, ничего не стоящей красоты. Это были железные люди средних веков. У них были крепкие мысли, сильные мышцы, жажда славы и вкуса крови, их как будто всех звали арманьяк и бургон. Но в этих могучих организациях, которые ещё производит природа Не доставало зародыша героизма. Всё, что порождает и поддерживает его, умерло: любовь, братская воинственность, все личные страсти, дающие развитие характеров, физиономию поступков. Двигателем этих суровых храбрецов оставалась лишь иллюзия молодости, разрушенная в течение каких-нибудь двух дней, и упорная грязная тщеславие, этот разврат цивилизации. Леле это грустное существо, поблёкшие вследствие своего умственного упадка, который быть может, она одна замечала и искренне признавала в себе в этом. Лелия, оплакивающая свои угасшие страсти и потерянные иллюзии, прощалась в обществе, не ожидая от него сожаления и не встречая привязанности. Она прекрасно знала, что эти люди, несмотря на их раздутое, жалкое волнение, не были деятельнее, не были живее её. Она знала также, что они имеют нахальство отрицать это или глупость не знать этого. Она присутствовала при агонии этой расы, подобно древнему пророку, сидевшему на горе и оплакивавшему разврат Иерусалима, растелавшегося у его ног. Глава 33. На вилле Бамбуччи Самый богатый из мелких принцев государства устроил праздник. Лелия появилась на нём в блеске драгоценных украшений, но грустная и в сиянии бриллиантов менее счастливая, чем последняя разбогатевшая и возгордившаяся мещанка. Для неё не существовали наивная радости женщин. Она влачила за собой бархат и атлас, затканный золотом, надевала драгоценное ожерелье и роскошные страусовые перья, не окинув себя взглядом в зеркале. не заражаясь тем наивным тщеславием, к которому так склонны все женщины. Она не играла своими бриллиантовыми перстнями, чтобы показать свою белую изящную руку. Она не проводила любовно пальцами по своим локонам. Она едва знала, в какие цвета она одета и из какой материи сшито ее платье. С ее невозмутимым видом, с бледным, холодным лицом и в дорогом наряде Лелю легко можно было принять за одну из тех, Алибастровых мадонн, которых из религиозного чувства итальянки наряжают в шёлковые платья и блестящие искудки. Лелия была равнодушна к своей красоте, к своим украшениям, как мраморная Богоматерь к своей золотой короне и к своему покрывалу из серебряного газа. Она была равнодушна и к устремлённым на неё взглядам. Она слишком презирала всех этих людей, чтобы гордиться их похвалами. Зачем же в таком случае шла она? на бал. Она приходила туда искать зрелища. Эти большие движущиеся картины, расположенные с большим или меньшим вкусом и ловкостью, представляли для неё в некотором роде произведение искусства. Она могла их критиковать или хвалить, в частности или в общем. Леля не понимала, как можно в сером и холодном климате, где узкие и некрасивые помещения скучивают людей, как картонки на полках магазина похвалиться пониманием предметов роскоши и элегантности. Она думала, что тем нациям понятие об искусстве совсем незнакомо. Ей было жалко смотреть на то, что называется балами в маленьких грустных залах, потолок которых портит причёску женщин, где для того, чтобы защитить их обнажённые плечи от ночного холода, вместо чистого воздуха создают лихорадочную атмосферу, которая опьяняет и производит дурноту. где делают вид, что движутся и танцуют в узком пространстве, огороженном двумя рядами стульев, на которых сидят зрители, и прилагают немало труда на то, чтобы им не отдавили ног вальсирующие пары или чтобы не сжечь своих платьев облистающие свечи. Она принадлежала к числу тех капризных людей, которые любят роскошь лишь в самом широком смысле этого слова и не хотят середины. Понимание роскоши и умение применять её к делу она приписывала лишь людям средиземных берегов. Она утверждала, что нации коммерческие и промышленные не имеют ни чувства, ни вкуса, ни инстинкта прекрасного, и что форму и цвета надо искать у этих древних племён, которые, будучи лишены энергии в настоящем, унаследовали от предков их прошлую религию, поражающуюся теперь в их понятиях и поступках. Действительно ничто не отдаляет так от действительно прекрасного, Как плохо устроенный праздник. Нужно соединить столько трудных вещей, что, может быть, за целое столетие удадутся лишь два бала, могущие удовлетворить художника. Нужен и климат, помещение, декорации, музыка, кушания и костюмы. Нужна испанская или итальянская ночь, нужно, чтобы не было луны, так как когда луна выплывает на небо, она навевает на людей томное и меланхолическое впечатление. отражающиеся на всех их настроениях. Нужна свежая прохладная ночь с слабо блестающими из-за облаков звёздами, которые не будут затмевать иллюминацию. Нужны обширные сады, обвиняющие аромат которых волнами вливается в залы. Запах померанцевых цветов и константинопольских роз больше всего развивает возбуждение сердца и мозга. Необходимы лёгкие блюда тонкие вина, фрукты всех климатов и цветы всех времён года. Нужны и возобилия, редкие и трудно приобретаемые вещи, так как праздник должен быть воплощением самых капризных желаний, самых пылких фантазий. Прежде чем устроить праздник, надо задаться одной идеей, а именно: не надо забывать, что человек богатый и цивилизованный находит удовольствие лишь в надежде на невозможное. Когда надо приблизить его настолько, насколько это в силах человека. Принц де Бамбуччи был человек со вкусом, а это для богача одно из самых важных качеств и притом одно из самых редких. Единственная добродетель, которая требует от подобных людей это умение прилично тратить деньги. На этом условии их освобождают от других достоинств. Но чаще всего они не стоят на высоте своего призвания и живут как буржуа не поддерживая гордости своего рода, бамбуччи был первый мастер в свете купить лошадь, женщину или картину, не торгуясь и не позволяя себя обмануть. Он знал настоящую цену вещам. Его взгляд на метался, как взгляд оценщика или торговца рабами. Его обоняние было так развито, что он мог понюхав вино сказать: Не только его градусы качества, но даже под какими лучами солнца вырос виноград, из которого оно сделано. Никакое искусство, никакое чудо кокетства не могли его заставить ошибиться хоть на 6 месяцев в возрасте актрисы. Ему стоило только взглянуть, как она пройдётся по сцене, чтобы с точностью определить её годы. Ему стоило проследить за лошадью на дистанции в 100 шагов, и он уже мог указать на её наге царапину. Неощутительную для пальцев ветеринара. Он едва дотрагивался до шерсти охотничьей собаки, как мог уже определить, к какой породе она принадлежит и вполне ли чиста её кровь. Взглянув на картину флорентинской или фламандской школы, он безошибочно называл имя художника. Словом, это был человек выдающийся, каким его все и считали, так что он сам был вполне убеждён в этом. Последний праздник данней им поддержал его репутацию. Огромные алебастровые вазы, расставленные в залах, на лестницах и в галереях его дворца, были наполнены экзотическими цветами, названия которых, формы и ароматы были незнакомы большинству увидевших их. Он позаботился пригласить на бал человек двадцать ученых, которым было поручено служить чичероны гостям и объяснять им с необыкновенной простотую у об употреблении и цен но вещей, которыми они любовались. Фасады двор дворца сверкали огнями. Но сад освещался лишь отражением света из окон. По мере того, как углублялись в него, мягкая и таинственная темнота окружала гулявших. Здесь можно было отдохнуть от шума под сенью деревьев, куда долетали слабые и чудные звуки оркестра, прерываемые порывами ароматного ветерка. Из зелёные бархатные ковры были раскинуты и как бы позабыты на газоне, чтобы можно было сесть на него, не запачкав платье, и в нескольких местах к деревьям были привешены нежные колокольчики, издававшие при малейшем движении воздуха какие-то неопределённые ноты, неоконченные аккорды, напоминавшие трели сильфов, пробуждённых колебанием цветов, в которых они спрятались. Бамбутти знал, как важно избежать всего того, что утомляет чувства. Когда человек хочет пробудить слабодострастие нервной души. В залах также не было слишком яркого, режущего глаз освещения. Звуки оркестра были мягкие, и в них не слышалось металлических тонов. Танцы были медленные и редкие. Молодым людям не позволяли составлять многочисленные кадрили, вполне убеждённые в том, что человек не знает ни того, что он хочет, ни того, что ему следует делать, бамбучи повсюду расставил управляющих балом, которые следили за деятельностью и отдыхом каждого лица. Эти люди, тонкие наблюдатели и мастера своего дела, останавливали очень ловко пыл одних и возбуждали ленность и медленность других. Они читали во взглядах приближение и присыщение и находили средства предупредить его, немедленно изменяя род развлечения. Они угадывали по вашей беспокойной походке, по торопливости ваших движений зародыш и развитие какой-нибудь страсти. Они предугадывали какой-нибудь скандалёзный результат и умели отклонить его, объясняя вас или сочиняя какую-нибудь басню, которая внушала вам отвращение к преследуемому лицу. Но если они видели пару одинаково искусную в интригах, то всячески старались помогать ей, чтобы сделать препровождение времени ещё приятнее. К тому же здесь было собрано самое благородное общество, интересовавшееся лишь делами сердца. Как человек со вкусом, бамбуччи исключал из своих празднеств политику, игру и дипломатию. Он считал, что спорить о делах государства, составлять комплоты, разоряться или устраивать торговые комбинации среди удовольствий бала занятие слишком дурного тона. Весёлый бамбуччи гораздо лучше понимал жизнь, Да его слух не долетал крик толпы и шёпот подчинённых, когда он хотел веселиться. Ни один сплетник и винодомиц не принимал участия в его развлечениях. Он приглашал лишь любезных людей, людей искусства, как говорят теперь, модных женщин, много молодёжи, несколько женщин некрасивых, чтобы красавицы больше выигрывали в сравнении с ними. Комический элемент настолько, насколько это было необходимо для развлечения общества. Большинство приглашённых принадлежало к тому возрасту, когда ещё живы иллюзии, и к тем средним классам общества, которые имеют достаточно вкуса, чтобы хвалить, и недостаточно богатства, чтобы пренебрегать. Это был хор оперы, это была часть актёров, необходимая, как декорм и ужин. Эти добрые граждане и не подозревали, что исполняли в залах Бамбуччи роли фигурантов, а не в качестве актёров пользовались праздником, то есть удовольствием, но не были почётными гостями. Почёт был предназначен лишь небольшому количеству гостей, известной группе избранных эпикурейцев, которых принцу было приятно ослепить и очаровать. Эти действительно были приглашёнными, судьями, друзьями дома, а шумная и разреженная толпа, мелькавшая перед их глазами, веселилась, не подозревая, что только привлекает внимание. Удивительно чуткий человек был принц Бамбучи. Эти избранные личности в большинстве случаев могли соперничать с роскошью и искусством амфитриона. Бамбучи прекрасно знал, что имеет дело не с детьми. Поэтому высшим наслаждением для него было превзойти их своими выдумками и деликатессами разного рода. Если у маркиза Панорио стояли на столе серебряные вазы, то принц Бамбуччи ставил на свой стол сервировку из чистого золота. Если еврей Пандольфи показал свою жену в бриллиантовой диадеме, Бамбуччи украшал бриллиантами свою любовницу чуть не до самых башмаков. Если одежда паже и герцога Альмири была заткана золотом, лакеи Бамбуччи надевали ливреи, отделанные жемчугом. Достойное и трогательное соревнование между просвещенными властелинами и образованной наций. Не нужно излишеств. Задача, предпринятая принцем, была не из лёгких. Это была вещь серьёзная. Он продумал над ней не одну ночь, прежде чем привести её в исполнение. Надо было сначала при помощи денег и умственного напряжения превзойти всех этих достойных его соперников. Затем надо было до такой степени опьянить их удовольствием, чтобы они, забыв свою униженную гордость, сами отдали ему предпочтение. И вот это огромное предприятие нисколько не устрашило гиганского воображения бамбуччи. Он окунулся в него, уверенный в победе, полный доверия к своим средствам и к благости неба, который уже за 9 дней при посредстве своего капилана умолял не пролить капли дождя в эту памятную ночь. Среди этого высшего общества, собравшегося со всей провинции, иностранка Лейле занимала первое место. Так как у неё было много денег, то она всегда пользовалась вниманием тех кружков, где вращалась. Известная своей красотой, своим богатством и оригинальностью своего характера, она была предметом ревнивого внимания принца и его фаворитов. Её провели сначала в одну из тех ослепительных залов, которые были первыми ступенями к последовательно развивавшемуся великолепию. Распорядителям Бамбуччи было поручено проводить сюда вновь прибывавших гостей и удерживать их тут в течение некоторого времени. Случилось так, что молодой греческий принц Паоладжи вошел в одно время с Лелей, и распорядители сочли за лучшее предоставить друг другу этих избранных гостей вместо того, чтобы смешивать их с другими, которым предназначены были места между колонн. Этот греческий принц имел такой прекрасный и чистый профиль, какой только мог быть воспроизведён античной скульптурой. У него был бронзовый цвет лица Ателла, так как он обладал частицей мавританской крови. И его чёрные глаза сверкали диким блеском. В нём было нечто напоминавшее кедр, арабскую лошадь, бедуина и лёгкую газель. Все женщины были от него безума. Он грациозно подошёл к Лелей и поцеловал у неё руку, хотя видел её в первый раз. Это был человек с оригинальными, ему одному свойственными манерами. Женщины всё прощали ему, многое приписывая пылкости азиатской крови, тёкшей в его жилах. Он говорил с Лелей мало, но таким гармоническим голосом, В таком поэтическом стиле, с такими чарующими взглядами и с таким вдохновением в лице, что Лелея целых 5 минут рассматривала его как какое-то чудо. Затем она стала думать о другом. Когда вошёл граф Асканио, распорядители стали искать Бамбуччи. Асканио был счастливейший человек на свете. Ни что его не возмущало, все его любили, и он любил всех. Лелея знала тайную филантропией и не могла смотреть на него без ужаса. Как только она его увидала, её лоб затмился такой мрачной тучей, что испуганные распорядители бросились за хозяином дома, чтобы он её сам развлёк. «Так это-то вас затрудняет?» — сказал им тихо бомбучи, бросая орлиный взгляд на Лелию. «Разве вы не видите, что самый любезнейший из мужчин невыносим самый меланхолический из женщин? Где же была бы заслуга... где был бы гений, где было бы могущество Лелии, если бы Асканио удалось оказаться правым. Если бы он мог доказать ей, что всё в мире идёт прекрасно, то как же она проводила бы время. Знаете же, недогадливые люди, что для некоторых умов настоящее счастье видеть, всё на свете стоит вверх дном и полно пороков. Поспешите скорее освободить Селелию, от этого прелестного эпикурейца. Так как он не понимает, что скорее можно было бы убить Лелию, чем её утешить. Расправители осторожно обратились к Асканио с просьбой разогнать облако грусти, выступившее на прекрасном лице Паоладжи. Асканио, убеждённый в том, что он может быть полезным, начал торжествовать. Это был человек жестокий, живший лишь мучениями других. Он проводил свою жизнь доказывая им, что они счастливы ради того, чтобы не выказывать к ним интереса. И когда он отнимал у них удовольствие чувствовать себя интересными, они ненавидели его больше, чем могли бы ненавидеть своего палача. Бамбучи предложил руку Лелии и провёл её в египетскую залу. Она полюбовалась декорациями, вежливо покритиковала некоторые мелочи стиля икончило тем, что заставило затрепетать все знающие в бамбуцчи, объявив ему, что не видела ничего более прекрасного. В эту минуту Пауладжи, освободившись от счастливого человека Асканио, появился под лилеей. На нём был костюм древних времён. Он стоял, прислонясь к яшмовому Сфинксу, и был прекрасен, как картина. Леле не могла видеть его, не ощущая того же эстетического чувства, которое возбуждалось в ней красивой статуей или прекрасным пейзажем. Когда она наивно поделилась своим впечатлением из Бамбуччи, он возликовал, как отец, которому хвалят сына. Это происходило вовсе не от того, что он чувствовал какую-нибудь особую симпатию к греческому принцу, но этот молодой принц был красив и увеличивал эффект египетской залы. Бамбуч смотрел на него как на дорогоценную мебель, которую он взял на прокат на этот вечер. Тогда он принялся расхваливать греческого принца. Но так как, несмотря на умение владеть собой, очень трудно избежать некоторых неожиданностей в сутолке бала, о котором очень заботишься, он невольно взглянул на статую Осириса. И с этой минуты две аналогичные мысли постоянно неудачно сталкивались в его мозгу, и он не в силах был отделить их одну от другой. «Да», — сказал он, — «это прекрасная статуя. Я хочу сказать, это очень образованный молодой человек. Он говорит по-японски так же, как по-французски, и по-французски так же, как по-арабски. Сердолики, которые вы видите в его ушах, необыкновенного достоинства». равно как и малахиты, инкрустированные на его обуви. И к тому же эта огневая голова, мозг, на который солнце произвело сильнейшее влияние. Это голова, с которой нет копий, из-за которую я заплатил 1000 IQ одному из английских воров, опустошающих Египет. Читали ли вы его последние к Делеи и его сонеты к Саморе в стиле Петрарки? Я не смею уверять, что бюст вполне подлинный, но яшма до того натуральна и все пропорции так верно соблюдены, что заметив свою путаницу, бамбукчи быстро умолк, но с ужасом, повернувшись к лелее, он приободрился, видя, что она его не слушает.